С Явные философемы в религии Наконец, нас не касается также и философия, которую мы находим в той или другой религии. Не только в индузской религии, но и у отцов церкви и схоластиков мы находим глубокие спекулятивные мысли о природе Бога. В истории догматики Важно и интересно знакомиться с такими мыслями, но в историю философии они не входят. С холастиков, однако, мы должны больше принимать во внимание, чем отцов церкви. Последние были, правда, крупными философами, которым христианство очень много обязано своим развитием но их спекулятивные мысли принадлежат частью другим системам философии и, постольку, должны быть рассмотрены отдельно, например, в связи с платоновской философией. Часть уже они имеют своим источником спекулятивное содержание самой религии, которая в качестве церковного учения лежит в ее основании как уже само по себе истинное и принадлежит прежде всего области веры. Эти мысли основываются, следовательно, на некоторой предпосылке, а не на мысли. Они представляют собою не столько философию в собственном смысле, то есть мысль, опирающуюся на самое себя, сколько представления, которое уже заранее твердо установлено и которым пользуются для подкрепления веры, причем безразлично, пользуются ли им для опровержения других представлений и философем или для философской защиты собственного религиозного учения против них. Мысль, таким образом, не познает себя в них последним, абсолютной вершиной содержания, изнутри определяющей себя мыслью. Если поэтому отцы церкви и мыслили очень спекулятивно в пределах церковных учений, так как содержание христианской религии может быть понято лишь спекулятивно, то все же последним оправданием этого содержания было не мышление как таковое, а учение церкви. Здесь философское учение заключено в твердо установленный догмат, а не выступает как свободно исходящее из себя мышление. Точно так же и у схоластиков мысль, не конструируется из себя, а связана с предпосылками. И опираясь на них, она, правда, уже больше основывается на себе, но вместе с тем никогда не противоречит учению церкви. Мышление и это учение должны были согласоваться друг с другом и действительно согласовались Так как мышление должно было доказать само из себя то, что церковью уже было признано истинным. Д. Отделение философского знания от популярной философии. Из двух родственных философий сфер, как мы установили выше, одна частные науки не может, с нашей точки зрения, быть причисленной к философии, так как она обладает тем недостатком, что как самостоятельное введение и самостоятельное мышление, погруженное в конечный материал, как стремление к познанию конечного, она имеет общим с философией не содержание, а лишь формальный субъективный момент Вторая сфера, религия, страдает тем недостатком, что имеет общим с философией лишь содержание, объективный момент, самостоятельное же мышление не является ее существенным моментом, и предмет представляется в ней в образной форме, иначе говоря, он историчен. Философия требует единства и взаимопроникновения этих двух сторон. Она соединяет в себе два момента человеческой жизни. Праздник жизни, когда человек смиренно отказывается от себя самого, и будни, когда человек стоит на своих ногах, является хозяином и действует согласно своим интересам. Есть Нечто третье, как будто соединяющее в себе оба момента, это популярная философия. Она занимается всеобщими предметами, философствует о Боге и мире, а мышление, кроме того, деятельно познает в ней эти предметы. Но и эту философию мы должны оставить в стороне. К ней мы должны причислить произведения Цицерона. Они содержат в себе философствование, имеющее свое законное место и высказывающее много превосходного. Цицерон обладал многообразным жизненным и душевным опытом и почерпнул из него истину, познав на опыте, как все совершается в мире». С тонким умом он высказывается о величайших делах человека и поэтому останется очень любимым писателем. Можно, с другой стороны, включить в эту категорию фантазеров-мистиков. Они высказывают свое глубокое благочестие, приобрели многообразный опыт в высших областях. Они умеют выразить возвышеннейшее содержание, и их изложение может быть очень привлекательным. Так, например, мы находим в произведениях Паскаля и в особенности в его «Пансе» глубочайшие взгляды. Но эта философия страдает еще тем недостатком, что последнее, на что она ссылается, как, например, «В новейшее время», является чем-то врожденным человеку. На такие утверждения Цицерон очень щедр. Теперь говорят о нравственном инстинкте, но называют этот инстинкт чувством. Так, например, религия зиждется якобы не на объективном основании, а на религиозном чувстве – так как ее последним основанием является непосредственное сознание человеком Бога. Цицерон часто употребляет выражение «консенсус гентиум». Эта ссылка более или менее опускается в новейшее время, так как субъект не должен основываться ни на чем другом, кроме как на себе. Прежде всего прибегают к чувству, и уже затем приходит рассуждение, основанное на доводах, но последние сами могут апеллировать лишь к непосредственному. Здесь, правда, требуют самостоятельного мышления, и содержание тоже черпается из самости, но мы должны исключить из философии также и этот способ философствования, ибо источник, из которого черпается содержание, того же рода, как в первых двух сферах. В конечных науках источником является природа, в религии — дух. Но этот последний источник есть авторитет содержания «дано». И благоговейное настроение упраздняет этот внешний характер лишь на один момент. В популярной философии источником являются сердце, влечение, задатки, наше природное бытие, мое чувство права, Бог. Содержание имеется лишь в природной форме. В чувстве «я» Правда, имею все, но ведь в мифологии тоже имеется всякое содержание. В обоих, однако, оно имеется не в истинной форме. В законах, в учении религии это содержание все же осознается более определенным образом, между тем как в чувстве к содержанию всегда примешивается субъективный произвол. Третье. Начало философии и ее истории. Мы определили понятие философии как мысль, которая в качестве всеобщего содержания есть все сущее. История философии, значит, покажет нам, как эти определения выступают в этом содержании последовательно друг за другом. Пока же мы ставим лишь вопрос, где начинается философия и ее история.